Командира минного заградителя Алексей уже один раз видел. От большинства других корейцев-мужчин он отличался хорошими густыми усами, щёточкой, вкупе с узким костлявым лицом, делавшими его, похожим не то на генерала Панфилова, как он выглядел на портретах, не то на адмирала Трибуца, не то просто на всклокоченного Калана. До вы. «Да вы!» — повторил флаг минер еще несколько раз, когда офицеры пожимали ему, двигавшемуся вдоль короткого строя, руки. Исправлять Алексей не стал. Бесполезно. Все равно не произнесут. «Вань Юша!» — вспомнил он забавного украинца, встретенного в Пекине, и, не сдержавшись, улыбнулся следующему офицеру, молодому и маленькому ростом едва достигавшему ему до плеча. Приняв улыбку на свой счет, тот сам разулыбался, приятно, по-хорошему. — Большое спасибо, что помогаете нам, товарищ. Честно перевел Ли. Алексей кивнул, и, дожидавшийся, похоже, только этого, флагманский минер сразу указал рукой вперед. Туда, где виднелся очередной покосившийся щитовой сарай с крышей сколоченной из вкривь и вкось наброшенных на балки горбылин. Бесшумно вздохнув, Алексей двинулся за остальными. Усатым командиром Минзага, чему-то ухмыляющимися офицерами и своим подопечным или опекаемым по советничьей службе корейским флагминером. За последние недели все же неплохо поднатаскавшимся в советских системах морских мин. Только тогда, когда они подошли к сараю метров на десять, Алексей наконец-то сообразил, чему так радостно ухмылялись ловившие его взгляд корейцы. Мельком ему подумалось, что это замаскированная водяная мельница. Хотя что мельницы делать на берегу? Куда в этих местах не впадает ни одна речушка шире метра? Лишь вторая... Его мысль оказалась правильной, и он в восхищении развел руками. Даже стараясь создавать у всех окружающих такое впечатление о себе, которое совпало бы с его страшноватым лицом и впечатляющим послужным списком, в глубине души капитан-лейтенант Вдовый оставался пока максимум лейтенантом. По сути, лишь наличием быстро устаревающего на флоте боевого опыта, он отличался от того мальчишки, каким был совсем не так давно. Только что он решил, что именно возраст наконец-то помог ему научиться разбираться в окружающем, и вот теперь, прекрасно понимая, что противоречит сам себе, Алексей не сумел сдержаться горячо и с удовольствием поздравив корейских товарищей с блестящим достижением. Было еще достаточно темно, но все равно сооружение впечатляло. Сочетанием корявых досок, крашенного тряпья и того, что для корабля был даже прорыт недлинный канал, на этой базе добились почти невозможного. Сумев не просто укрыть, достаточно крупный, По местным меркам корабль от вражеской авиаразведки, ну и вообще сделать его практически невидимым. Похоже, что новый Минзак, вовремя переведенный из базы Аньдун, подальше от слишком пристального внимания вражеской авиации, сможет продержаться здесь достаточно долго. Конечно, если его не засечет вражеский шпион, принявший обличие бедного крестьянина-корейца из соседней деревни, или из на фронте бойца. И то, и другое здесь время от времени случалось, и ничего удивления, увы, не вызывало. В гражданской войне, тем более с таким количеством перебежчиков, то с одной, что с другой стороны, на время влезть в шкуру врага вовсе не трудно. Да, восхищение протянул Алексей, дойдя до стенки сарая и потрогав заледенелые доски рукой. В оставленную крупным сучком дырку на него изнутри посмотрел чей-то настороженный глаз. И это добило капитана-лейтенанта окончательно. Позабыв про напускную серьезность и репутацию невозмутивого северянина, он захохотал. Одновременно две доски разошлись в стороны, Образовав проход и выглянувший матрос, поманил его и остальных внутрь. Продолжая смеяться, Алексей шагнул вперед, только в самую последнюю секунду вспомнив про флаг минера и, пропустив уже было удивившееся начальство перед собой. Оказалось, декоративный камуфляж снаружи был не единственным, о чем корейцы догадались позаботиться. На корабле. Как показал ему командир Минзага, Ногой отодвинувший грубо сплетенный из Лозняка мат, Обнаружился еще и искажающий. Контрастные зигзаги широких полос светлой темной краски Шли поперек палубы, как сыплющийся с неба дождь. Это удалось разглядеть даже в почти полной темноте. «Ну, это уже лишнее!» покачал Алексей головой, оглядываясь в поисках переводчика. Того не было видно, а жесты здесь оказались почти бесполезны из-за той же темноты, да и из-за тесноты тоже. Поэтому замечание пропало без толку.